Мёртвый город. Город Пронск был сожжён целиком. О том, что здесь когда-то было поселение, напоминали лишь тела, которые не полностью сгорели. На улице выпал снег, и поэтому город окрасился белым, но под снегом лежали груды обугленных тел. Князя Олега Ингваревича привели на пепелище. Пронск был его уделом, и сердце князя готово было вырваться наружу, когда он видел бедствие, постигший город. У князя Олега Январича были связаны руки, и он вынужден был идти следом за конем своего мучителя. Монгольский всадник, к седлу которого был привязан князь Олег, ехал шагом, но иногда, желая потешиться, посылал коня рысцой, и тогда Олег должен был бежать, или монгол протаскивал его волоком. Князя мучили жажды и голод, но он не хотел просить воды и еды у врагов, предпочитая страдать. Раны, которые обработала ведьма, вновь кровоточили, и князь Олег Ингваревич в глубине души надеялся, что его страдания не продлятся долго, и он предстанет перед Господом. Оказавшись на площади, князь Олег не выдержал и зарыдал. Все его люди пали, и только он, князь, остался жив». Господи, за что ты дал мне венец мученика? Пошли мне смерть, так как не хочу я видеть горе своего народа. Погибла земля Рязанская, лежат в сырой мерзлой земле ее витязи, пороганы церкви божьи. Пошли мне смерть, поскорее молю тебя. — Ты не умрешь, — услышал князь Олег холодный голос хана Батыя. — Это твой город, и я убил здесь всех жителей. Их жизни ты мог бы спасти, — — Впереди Рязань, и я сделаю с ней то же самое, что с Пронском и с Ижеславцем. Я не оставлю там камня на камне. Если хочешь спасти Рязань и другие города земли Рязанской, то склонись передо мной и стань моим слугой. — Нет, — ответил Олег, — если я склонюсь перед тобой, это не сохранит жизни моим соотечественникам, а лишь сбережет жизни твоих. Ханбатыр рассмеялся но, посмотрев на то, с каким мужеством князь Олег переносит все страдания, несколько удивился. Этот князь не сломился после поражения на реке Воронеж, не сломился он и сейчас. Впрочем, хан Батый понимал, что если он будет такой ценой захватывать Русь, то этот поход не прославит его воинство, а уничтожит. Он понимал, что надо сделать так, чтобы дрогнул дух этих непонятных ему русских, Пусть они видят, что князья, желая сберечь свою жизнь, предают свой народ. Если этот Олег, который нравился хану как человеку, а как правителю был очень важен, склонился бы, еще лучше, если бы убедил, сдаться, то это сломало бы дух русских, и слава о нем, и впрямь расползлась бы по всей Руси, подрывая веру. «Рязань обречена», — размышлял Батый, — «я сожгу и убью там». Всех, независимо от того, сложат они оружие или нет. Страх заставляет людей бежать и бросать оружие. Русские должны бояться монголов и дрожать лишь от одного вида их всадников. Весь мир должен дрожать. Олег обратился к русскому князю хан Баты. Я поражен твоей стойкостью и хотел бы, чтобы мои сыны были такими же. Но ваш народ обречен. Да, такие как ты... Смогут противостоять мне некоторое время, но недолго. Олег усмехнулся и, посмотрев в глаза хану, произнес, — Вы научите нас единству, и когда мы усвоим урок, то захватим все земли, которыми вы владеете. Хан Баты задумался, глядя на своего пленника. Что будет, если Руси впрямь объединится перед лицом общей опасности? Что будет, если князья и впрямь соберут силы в кулак и выйдут на бой. Такой битвы пока не было на ее земле, и исход ее предсказать невозможно. Посмотри на город, Олег. Это ведь сам себе. Кому здесь учиться? Такой будет вся Русь. Они сейчас на небе в раю молят Господа, чтобы он даровал победы нашему оружию. Тебе не подчинить всей Руси. Это всего лишь удельный городок, вот ты решил» что битва на реке Воронеж сломила нас, ты не прав».